Зато она почти не разговаривала с майором, который сидел по другую руку от мистера Осборна и сильно рабел. Джоз с большой важностью заметил, что такого черепахового супа он не ел за всю свою жизнь и осведомился у мистера Осборна, где он покупает Мадеру. «Это из погреба Сэдли?» — шепнул дворецкий хозяину. «Я купил эту Мадеру давно и заплатил за нее хорошую цену», — громко сказал мистер Осборн своему гостю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 Он посылал за своими поверенными и, вероятно, кое-что изменил в своем завещании. Врач, осмотревший старика, нашел, что он очень слаб и возбужден и поговаривал о небольшом кровопускании и поездке на море, но старик Осборн отказался от того и другого.